входа в здание стояла вереница вертолета в такси. София вошла в первый, вынула из кармана на дверце журнал, закурила сигарету и, польщённая, принялась созерцать собственное изображение на обложке. Вертолет мягко поднялся и направился в центр города. На снимке рот был призывно полуоткрыт, великолепные краски, почти незаметный переход от цвета к тени, двусмысленная улыбка.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 и призывали толпу потребителя отказаться от сновидений, быть может потому, что она актриса, ей казалось, что обвиняют именно ее. Она чувствовала свою ответственность за всю систему. Может быть, в взволнованных словах ораторов была какая-то правда. Может, в школе ей сказали не все. Может быть, Брэдли прав. Возбужденный толстяк на эстраде бел кулаком по деревянному бортику. Он побагровел.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 Пожалуй, она слишком сурово говорила с этим юношей. Бесполезная реакция. Можно было бы отвергнуть его предложение так же, как это делают другие прохожие, вежливо или, самое большее, с улыбочкой превосходства. В конце концов, этот парень верит в свои слова. Какое она имела право обижать его? Он-то верит, а главари лиги. Бредли много раз уверял ее, что руководители лиги это сборище свиней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 Человечество не желало ничего другого. В жертву возвышенной привлекательности сновидений была принесена гордость обладание комфортабельным домом, элегантной одеждой, автовертолетом и другими удобствами. Зачем утомляться ради достижения реальных целей, когда дешевый анирофильм дает возможность по-королевски прожить целый час, когда великолепные женщины восхищаются и благоговеют перед тобой, прислуживают тебе?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 и почувствовала, что противна сама себе. В красноречивой таблице индексов в цифры были убедительнее любых слов. Она была самой модной актрисой. Наибольшим спросом пользовались анирофильмы с ее участием. София вышла из магазина и, опустив голову, медленно и неуверенно ступая, побрела домой. Она не понимала, кто же эти мужчины, которые шли навстречу, не узнавая ее